Глава десятая. Нянька Кабачок Ох, и прибавилось же у Кабачка хлопот. С утра пораньше, пока поперечные с полосатым еще спали, Машка уходила по своим кошачьим делам, а Кабачок оставался за няньку. Не спускай с них глаз, Кабачок! И Кабачок стоял и смотрел на спящих котят. Вскоре котята проснулись и начали возиться. Шутка ли отвечать за такое количество кошек? Эй, кошки, на первый, второй рассчитайся. Первый? Первый. Это я первый? Нет, я. Кубачок, скажи ему, что я мрау. Давайте завтракать, не чавкать и не хлюпать. А сам, когда ты пьешь, ты так хлюпаешь. Когда будешь взрослой лошадью, Тогда и будешь хлюпать Ну, ведь я никогда не буду взрослой лошадью Учение и труд все перетрут Кабачок, это не про то Все равно, это не повод, чтобы хихикать за столом И заедай сеном Кошки не едят сено Ешь! Кому я сказал? А мне не нравится сено Мало ли что кому нравится Мне, например, свежая трава тоже больше нравится А что делать? Не будешь есть, не вырастешь. Ты ведь хочешь вырасти? Тогда слушайся. Вот я, например, всегда слушался. И вот какой вырос. А если бы еще лучше слушался, то еще бы вырос. Понятно? Эй, где вы? Остатки молока были разлиты, а котят уже и след простыл. Эх, говорила мне Машка, глаз с них не спускать. Где их теперь искать? Попадут еще в какую-нибудь историю. Даже два! Слышал? Ah. <слышал> <соединяющие> Вслед за ривьерой появилась халва. Вид у нее был взволнованный, что бывает нечасто. Там две сумасшедшие кошки. Почему ты думаешь, что они сумасшедшие? Какие нормальные кошки будут кричать, что они ягуары, и бросаться на лошадей? А как они выглядят, эти кошки? Одна в полоску и другая в полоску, а может быть и наоборот. Так это же мои! Твои? Тогда будь любезен, не выпускай без намордника. Из-за угла появились поперечные с полосатым. Шерсть у них стояла дыбом, а хвосты воинственно торчали вверх. В чем дело? Ну... А зачем на лошадей бросаться? А ты чего рычишь? А ты что рычишь? Мы охотимся. Два страшных ягуара вышли на тропу войны. Беги, нежная антилопа Если у тебя еще есть силы Знойная Африка не жалеет слабых Ай-яй-яй Мама, порядочная конюшенная кошка А вы? А, а что, что мы? А вы ее позорите перед лицом всей конюшенной общественности Ой. Ой Разве об этом мечтает ваша мама? Нет, не об этом А о чем? Она мечтает, чтобы ее дети выросли, выучились и нашли хорошее дело а Что значит хорошее дело? Например, ловить мышей Это банально А ты кем хочешь быть? Егор! Неправильно! А какой ответ на твою загадку? С каковой лошадью? Ой, у нас не получится Не хотите брать барьеры? Можно возить грузы А, а что-нибудь поинтереснее? Можно быть племенным жеребцом, каскадером, артистом, наконец Каскадером, каскадером артистом! Мы будем, Мы будем цирковыми артистами! Но в цирк кого попало не принимают А у нас будет свой цирк У нас будут морские котики, гимнасты и канатоходцы, Поющие тигры и танцующие обезьяны Да, со временем Но для этого надо работать как лошадь Давай работать Пока в нашем распоряжении есть только лошадь Это кто? Это, Это ты! ты! И вскоре вся конюшня была обклеена афишей Кошкин цирк Только сегодня Только сейчас Ядуар и, и лошадь Танцуют для вас И вот, наконец, приклеена последняя афиша Пора! И через 10 минут Кабачок уже бегал кругами по манежу У него на спине кувыркались и горланили песни поперечные с полосатым. Может и правда мое призвание – актер? Вскоре представление собрало немало зрителей. <музыка> Удивленные лошадиные морды со всех сторон облепили манеж. хо хо, -хо! Недурно устроился этот кабачок! Все работают, а он резвится с кошками Не мешайте Только сегодня, только у нас Чудеса в альфизировке выступают Егор Поперечный, названный так За поперечные полоски И Егор Полосатый, названный так За продольные полоски И Кабачок, прозванный так Э, за благородный нрав Кабачок побежал резвее Несколько раз хотя-то чуть было не упали Но зацепившись когтями Вскарабкались назад на спину И тогда кабачок понял Тяжела жизнь артистов На сто шестнадцатом кругу Кабачку подумалось Чуть-чуть потерпеть И все кончится А на сто... 100... В 50-м кабачок смирился. В конце концов, умереть на манеже это даже красиво. Все! И поперечные с полосатым стали кланяться. Но не успел кабачок поклониться. Как? А теперь, дорогая публика, смертельный номер, поющая лошадь под куполом. Для кого смертельный? Кабачок, залезай. Куда? На крышу, давай. Мы за тобой. Э, нет. Уважаемая публика, концерт окончен. Пора обедать. Технический перерыв. Ремонт. Кстати, а где наша кошачья мама? Почему она не смотрит представление? Как раз мимо бежал конюшенный сторож, пёс Мел. Мел, ты Машку не видел? Видел. На дереве сидит. Я пойду её позову. Ну что же это за мать? Не при детях будет сказано. Мел, иди сюда. Не в службу, а в дружбу. Посиди с детками. А могу я с ними немножко побегать? Конечно! А -а -а. Машка сидела на дереве. Видно было, что устроилась она там надолго. Что ты здесь делаешь, Кабачок? Машка, спускайся! Твои детки приготовили для тебя цирковой номер. А ты почему здесь? «Я пошел искать тебя!» «Почему ты оставил их одних?» «Почему одних? Я их оставил с Мелом!» «Что?» Машка кубарем скатилась с дерева и понеслась к детям Кабачок потрусил за ней Мел сидел в углу манежа и мелко дрожал «Ну, долго еще ждать?» «Ты долго будешь испытывать мое терпение!» При виде Машки Мел перестал дрожать и стал пятиться к выходу, но поперечный преградил ему путь. Хорошо. Кабачок он и есть, кабачок. А вы... А, а что мы? мы? Зачем выпустили его к себе? Да-да, вот этого шудивого пса. Да знаете ли вы, что из-за этого изверга ваша мать провела на дереве лучшую половину своей жизни? Мама, но мы, мы же не знали. Ну? Только нет. Что ты хочешь, шелудивый пес? Я не буду прыгать через горящий обруч Вон отсюда, и чтобы я тебя больше здесь не видела Мэл мгновенно исчез Мама, он уже почти прыгнул Мама, а что ты сегодня так рано... Рассказывают, что в тот же вечер в конюшню постучали. Я хотела бы видеть лошадь по имени Кабачок. Третья дверь налево. Конюх впустил толстую, почтенную кошку. При виде гостя Машка засуетилась. Садитесь, пожалуйста. Вы знакомы с моими детьми? Я по делу. Стало быть, вы и есть Кабачок? Да, я Кабачок. От имени родительского комитета и педагогического совета я хотела бы пригласить вас на конференцию, посвященную проблемам дрессировки и украшения собак. Вы меня с кем-то путаете. Моя специальность – верховая лошадь. Не стоит разбрасываться талантами. Я надеюсь, вы подумаете и примете предложение. Знаете, я бы на вашем месте открыла свою школу. Дрессировка собак очень прибыльное дело. Впрочем, это рассказывает поперечный с полосатым. Распросить Машку нет никакой возможности. Знаете, ее никогда дома не застанешь. А кабачок молчит. Наверное, он еще не решил, ехать ли ему на кошачью конференцию.